луч широко открыл глаза. Она с улыбкой сказала ему: "Икубик, я так скучала по тебе". Испуганный младенец заплакал. Эпилог. Мужчина приехал на вокзал Берлин-Цо задолго до полуночи. Поезд на Дрезден проезжает через станцию Берлин-Лихтенберг ровно в 4:06. Так что времени у него было много. Он взял такси и поехал в отель «Меркюр». В баре он заказал бутылку красного вина. Ему всегда нравилась Натали коу за имя и за то, что она рассказывает в своих песнях необыкновенные истории. Слушай ее, ты переживаешь, а переживание — это самое важное. Только ради переживаний стоит жить и ради того, чтобы потом можно было о них кому-то рассказать. Было без четверти 4 Он расплатился. Подошел к портье. — Не могли бы вы заказать мне такси? До вокзала Берлин-Лихтенберг. Сегодня он встретит всех, кого любит. Почти всех. Конец книги. Октябрь 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ересанова.